Интерлюдия 2. Полина Яковлева Полина увидела Сергея в окно, когда собиралась позвать отца завтракать. Непонятно почему, но она внезапно ощутила несвойственную ей робость перед этим мужчиной и потому помахала ему рукой, вместо того, чтобы открыть окно и поприветствовать соседа какой-нибудь шуткой, как между ними было заведено. Сергей улыбнулся и помахал в ответ, задержав свой взгляд чуть дольше, чем того требовали приличия. а затем отвернулся и исчез из поля зрения. «Представляете, у Сергея отца убили позавчера», едва перешагнув порог, сообщил отец. «Так что думайте, что хотите, но завтра мы все возвращаемся в теткин дом. Затаримся в магазинах на все. Попрошу, чтобы брат сегодня прицеп пригнал. Из погреба все заберем и дом на замок. Сергей обещал присмотреть». «А как же огород?» — всполошилась мать. «Я для кого рассаду выращивала? Для...» Не слушая перепалку родителей, девушка выскочила на веранду. Быстро обула отцовы сланца и направилась к калитке. Полина была уверена, что Сергей сейчас выкатывает наружу свой мотоцикл и собиралась извиниться за вчерашнее поведение. У человека горе, а она чуть ли не в объятия к нему лезла с недвусмысленными намерениями. Снаружи соседа не обнаружилось, а значит, он в гараже». Вон как верный смотрит на дверь. Видать, обиделся на хозяина, что тот не пускает пса внутрь. Девушка уже протянула руку к дверной ручке, когда в окне гаража что-то полыхнуло белым. Испугавшись, Полина заглянула через стекло и замерла. Быстро протерла глаза, неверя увиденному, и снова посмотрела внутрь гаража, чтобы увидеть, как белое нечто поглощает и Сергея, и его мотоцикл.